посторонним в на брокерство и дилерство на рынке ценных бумаг в любой стране требуется лицензия а сотрудники должны быть аттестованы специальной комиссией В сша это с и си и финра у нас сейчас эта функция передана центробанку чтобы получить аттестат надо сдать экзамен в россии целых два экзамена базовый и специальный на мой взгляд они весьма непростые причем базовые сложнее зачем эти экзамены Из-за того, что у брокеров и дилеров слишком много возможностей для злоупотреблений. Человеческая природа несовершенна, и даже у приличных с виду людей постоянно возникают соблазны кого-нибудь наебать, а то и обмануть. В США целые сценки снимаются с актерами, чтобы показать различные ситуации, и вообще кодексы поведения строгие. Хотя, естественно, и там постоянно все норовят нажиться на фраерах, просто там это считается неприличным. Есть, например, сценка, когда женщина приходит к брокеру, а у нее совместный счет с мужем, и каждое распоряжение должны подписать два человека. Сейчас это не так актуально, так как все подписи электронные, но я для иллюстрации. Брокер протягивает бланк этой женщине и говорит, ну вот, мол, нужны обе подписи. Женщина на минуту выходит из офиса и тут же возвращается с подписью мужа и говорит, вот он подписал, вы понимаете, мы друг другу полностью доверяем, он мне поручил продать все акции. Брокер говорит, ну ладно, окей, я понимаю. На следующий день прибегает разъяренный муж и говорит, что они в процессе развода, а денежки от продажи акций уже уплыли на счет жены. А брокер делает вид, что все типа норм, он не знал. А женщина в суде говорит, ну хули он не знал, он все знал. Я при брокере расписалась за двоих, он сказал, что это ок. Естественно, брокеру пиздец. Про жену ничего не известно. Таких ситуаций возникает туча но в целом система регулирования как-то работает, есть надзорные органы, они там что-то пытаются защищать. Главное понять, что у людей есть тенденция мухлевать и поддаваться соблазнам. В США регулирование гораздо строже, чем у нас, и там даже за малейшее отклонение от протокола могут отрезать яички. Например, намеки на хорошие в кавычках сделки с целью спровоцировать клиента повысить оборачиваемость портфеля. Чем больше клиент торгует, тем больше комиссий получает брокер. Если вы заключаете сделку раз в месяц, вы брокеру не очень-то интересно и поэтому у него есть соблазн порекомендовать вам поторговать еще. И еще! Клиент не понимает, что биржа – это игра с отрицательной суммой. Не получится получать прибыль все время, а вот брокер получает комиссию с каждой сделки. Если у вас 2-3% от капитала каждый год съедает комиссия, показывать прибыль на протяжении многих лет невероятно сложно. Поэтому всякие адские заманухи контролируются, клиенты подписывают декларации о рисках и все такое. И все равно сливают бабло. У обычного брокера на бирже в первый год 90% людей теряют деньги, 5% в нуле и 5% зарабатывают. И если вы думаете, что на второй год ситуация улучшается, я вам просто мило улыбнусь. Но не расстраивайтесь вот так сразу. На Форексе статистика еще хуже. По информации от одного европейского брокера, там 95% клиентов сливают счета, а средний счет – 4000 долларов. Добро пожаловать в ад, нищеброды!